руководство которым только что принял Горель. В главной роли Фредерик Леметер, тогда в расцвете своего таланта, несравненный, как Кин, непроизойденный, как и он, в жизни уже тогда, как и сейчас, то был человек трудный, необщительный, капризный, но, кстати, весьма разумный и внесший немало полезных предложений по поводу пьесы, и по поводу своей роли, обращавшей внимание не только на себя самого, но и на автора. Роль Женни исполняла Александрина Нобле. Это молодая и прелестная особа, с которой у Александра завязываются, увы, чисто профессиональные отношения. Как всегда, когда он торопит успех, Горель не скупится на расходы, связанные как с постановкой, так и с рекламой. Вокруг Ричарда поднялся страшный шум. Заранее было известно, что у пьесы имеется политическая подоплека и на самом высоком уровне, а возбужденные умонастроения в те времена способны были посеять бурю повсюду. В день премьеры 10 декабря буквально ломали дверь, чтобы достать билеты. Перед началом спектакля казалось, что зал вот-вот обрушится. Если на репетициях Леметр был великолепен, то на спектакле изумителен. Молодая Франция ревела от восторга. Единственная накладка — неуставные отношения бедняги Де Лафоса, играющего второсипедную роль, с предметами. На сей раз он был без кирасы и шлема, но зато с двумя пистолетами, из которых должен был пристрелить некоего персонажа по имени Томпсон. Оба не выстрелили. Де не растерялся, он будто бы достал из кармана кинжал и одним ударом поразил Томпсона, раз уж не удалось разнести ему череп выстрелом. Во время спектакля Горель поднялся в ложу Александра и попросил разрешения назвать его вместе с Губо и Бюденом в качестве автора. Александр отказался, поскольку сюжет ему не принадлежал. Тогда Губо и Бюден, отличные ребята и сердечные друзья, предложили ему фигурировать в качестве единственного автора. Обняв их, я ответил отказом. Возвращается Горель, потрясая тремя банкнотами по тысяче франков. Но Александр же не шлюха и отказался, но не обнял его. уходя, Александр встретил Мюссе, который, как он утверждал, задыхался. Это недомогание Александр принимает за самую высокую похвалу произведению. Драма Ричарда в самом деле сдавливает горло. Но можно понять Мюссе иначе. То ли избыток алкоголя затруднял его дыхание, то ли от Ричарда его прошиб холодный пот. Забавные отношения сложились у Александра с братом. Месе моложе его на 8 лет и, следовательно, одного возраста с Фердинандом. Такой же стройный и светловолосый, с таким же тонким удлиненным лицом. Но в отличие от наследника короля груши, его длинные локоны свисают в по одну сторону лица. Что нисколько не мешает ему быть поэтом, самцом, производителем. Александру хотелось бы иметь его в друзьях, на напрасный труд. Однажды у меня был случай оказать ему услугу. Думаю, что за это он стал относиться ко мне хуже. Услуга, о которой идет речь, и которую Александр оказал с помощью Фердинанда, это назначение Мюссе в октябре 1838 года хранителем библиотеки Министерства внутренних дел с годовым жалованием в 3000 франков. В мае 1848 года он будет смещен со своей должности Ледрю Роленном. Александр выразит бурный протест против этого решения в газете. И напрасно будет тогда Мюссек горячо благодарить его именем старой, но не стареющей дружбы. Александр не попадется на удочку этой запоздалой конъюнктурной признательности. Со своей стороны он испробовал все, чтобы сблизиться с ним реально».